«Тебе надо подстричься, дочка», — сказал Хемингуэй, — «чтобы уши были видны. Надеюсь, у тебя красивые ушки». Бергман стянула волосы назад и наклонила голову на бок. «Красивые ушки. идеальные, как у Марии». «Насколько коротко?» — спросила она. «Я прошла то место раз десять, когда пробовалась на роль, но теперь уже не помню». «Очень коротко». «Но не настолько, как Вера Зорина», — сухо вставил Купер. «Смахивает на кролика, попавшего в молотилку». «Тише», — сказала Бергман, осторожно коснувшись его руки. «Не надо говорить такие ужасные вещи. Вера получила роль, а я нет, и глупо обсуждать, насколько мне коротко стричься. Правда, папа?» Я в первый раз услышал, как Хемингуэя, он сидел во главе стола, Назвали папой. Нет, дочка, не глупо, нахмурился он. Ты Мария? Всегда была Марией и будешь Марией. Бергман вздохнула. На ее ресницах блеснули слезы. Марта Гелхорн на противоположном конце стола откашлялась и сказала Ингрид, не всегда была Марией, Эрнест. Ты говорил, что писал Марию с меня. «Само собой», — бросил он, — «наиграть Марию должна была Ингрид». Он встал. «Сейчас принесу книжку и зачту то место насчет волос». Беседа за столом прервалась, все ждали, когда он вернется. Сидя в ванне, я услышал, как подъезжают машины. Было только половина седьмого. Через лужайку и бассейн ко мне доносился смех, в стаканы лились напитки, тенорок Хемингуэя что-то рассказывал. За финальной фразой последовал новый взрыв смеха. Я сидел в трусах и читал гаванскую газету до без четверти восемь. Потом надел свой лучший полотняный костюм, тщательно завязал шелковый галстук и пошел в большой дом. Бой Рене мне открыл, одна из горничных проводила в гостиную. Гостей было пять, четверо мужчин и женщина. Судя по их румянцу и смеху, они начали выпивать, как только приехали. Хозяин в мятом костюме и кое-как завязанном галстуке побрился, залезал волосы назад и потому смотрелся свежо. Другие мужчины тоже пришли в костюмах. На Геллхорны гости были черные платья. «Представляю вам мистера Джозефа Лукаса», — начал Хемингуэй. Американское посольство одолжило его мне для океанографических исследований, которыми я займусь в ближайшие месяцы. Этот Джозеф, доктор Хосе Луис Эрероса Толонго, мой личный врач и близкий друг со времен гражданской войны в Испании. Я поклонился и пожал ему руку. Доктор был одет по моде двадцатилетней давности, на носу пенсне. О количестве выпитого им говорила только краснота вдоль высокого воротничка. «Сеньор Лукас?» — он вернул мне поклон. «Этот маленький и очень красивый джентльмен, сеньор Франсиско Ибар-Лусия, которого все зовут Патчи. Джо Лукас будет ходить с нами на пилар, Патчи. Сеньор Лукас?» — Ибар-Лусия метнулся вперед, чтобы пожать мне руку. «Энкантадо! Очень приятный испанский». «Знакомство с океанским ученым — честь для меня!» Патчи при маленьком росте обладал прекрасным ровным загаром, жемчужными зубами и пружинистым телом атлета. «Патчи и его брат — лучшие в мире джай-алаисты», — продолжал Хемингуэй. «А еще он мой любимый партнер по теннису». Широкая улыбка и барлусия сделалась еще шире. Это я лучший в мире Джайла Истерна Стино. Брату я просто позволяю играть со мной, как тебе иногда выигрывать в теннис». А это Лукас, мой друг и начальник штаба мистер Уинстон Гест, он же Вулфи или Вулфер. Один из лучших яхтсменов, теннисистов, лыжников и прочих спортсменов. Гест тяжело поднялся и дружески сдавил мою руку. Он выглядел ещё больше, чем был на самом деле, и чем-то напоминал Яна Флеминга. Красное, открытое, резиновое от алкоголя лицо. И джак, галстук, слакса и рубашку, превосходно сшитые из превосходных тканей, он носил с элегантным неряшеством, доступным только очень богатым людям. «Очень приятно, мистер Гест», — сказал я. «А почему вас называют Вулфи?» «Это всё Эрнест, когда Гиги сказал, что я похож на парня, который играет человека-волка в кино». «Как его там?» Сначала я его принял за американца, но у него был лёгкий английский акцент. «Лон Чейни-младший», — сказала симпатичная гостья. «Странно знакомый голос, шведский акцент. Все встали, готовясь идти в столовую». «Ага, точно. Человек-волк» был и правда похож. «Гиги — это младший сын Эрнеста, Грегори», — пояснила Марта Гелхорн. «Ему десять. Они с Патриком каждое лето приезжают сюда». «Ты извини, дочка, что я этикет нарушаю», — Хемингуэй тронул гостю за руку. «Просто жемчужину в короне я берегу напоследок». "Видимо, это значит, что следующим буду я, мистер Лукас", сказал четвёртый мужчина, протягивая мне руку. "Гэри Купер". До меня не сразу дошло. Я говорил, что память у меня фотографическая, но фотография не всегда сопровождается правильным именем. Высокие красавицы шведка просто не совпадали у меня с этим домом, как будто я встречал их где-то в секретных досье, и никак не ожидал здесь увидеть. Мы с Купером обменялись любезностями. Он был худощав, одни кости да мускулы. Ровесник Хемингуэя, лет 40 с небольшим. Он казался более зрелым. Очень светлые глаза, загар спортсмена или дорожного рабочего, тихий и чуть ли не почтительный голос. Не успел я еще вспомнить, где его видел, Хемингуэй уже подвел меня к шведке. «А вот и наша жемчужина, госпожа Петтер Линстром!» «Очень приятно, миссис Линстром. Я пожал её крупную, но изящную руку». «Взаимно, мистер Лукас». «Хороша. Белолицая, как многие скандинавки, но волосы тёмно-каштановые, брови чёрные и густые, а полные губы и прямой взгляд чувственнее, чем у большинства знакомых мне шведок». «Вы, думаю, её знаете, как Ингрид Бергман», — сказала Гелхорн. «Ярость в небесах. Доктор Джекил и мистер Хайд. А скоро выйдет ещё один. Как он называется, Ингрид? Танжер?» «Касабланка», — с мелодичным смехом поправила миссис Линдстром. Я смекнул, что это название фильмов, хотя ни одного не смотрел, и лица с именами наконец-то совпали. Кино я использовал в основном для того, чтобы отвлечься от каких-то насущных дел, и тут же забывал содержание, выйдя из зала. Но «Сержант Йорк» мне понравился. Фильм с Гарри Купером в главной роли, 1941 год. А эту женщину я и на экране-то ни разу не видел, только её фотографии на журнальных обложках. «Теперь, когда мы все познакомились...» — Хемингуэй поклонился как метр дотель. «Не перейти ли нам от восторгов к трапезе, пока Рамон не погнался за нами с мачете?» Мы проследовали в столовую. «От восторгов к трапезе?» Гелхорн, передразнив мужа, взяла под руку доктора Эреру и пошла вслед за Бергманом и Купером. Хемингуэй пожал плечами, предложил руку и бар Лусия, получил кулаком в плечо и жестом пригласил нас с гестом пройти вперёд. Когда Хемингуэй пошёл за книгой, мы приступили уже к основному блюду — ростбифу под недурным соусом со свежими овощами. «Вы читали его новую книгу, мистер Лукас?» — спросила Бергман, сидящая напротив меня. «Нет», — сказал я. «А что за книга?» «Покон звонит колокол». Марта Гелхорн была очень радушной хозяйкой во время ужина. На удивление Чинного, со слугами в белых перчатках, стоящими в ряд. Но сейчас не могла скрыть своего нетерпения. Здесь, видимо, всем полагалось быть в курсе трудов её мужа. Книга стала бестселлером и в сороковом, и в прошлом году получила бы пулицеровскую премию, если бы этот старый ублюдок, извините за мой французский, если бы Николас Мюррей Батлер не наложил вето на единогласную рекомендацию всех остальных. Батлер, как 12-й президент Колумбийского университета, имел решающий голос при выборе лауреата пулицеровской премии. В 1940 году ее получил не Хамингуэй, а Джон Стейнбек за гроздья гнева. Вышло тиражом 200 тысяч, как книга месяца а Скрибнерс выпустила тираж вдвое больше. «Это много?» — спросил я. «Книга чудесная, мистер Лукас», — сказала Бергман, как бы предупреждая ехидный ответ хозяйки. «Я перечитывала её много раз и просто влюбилась в Марию. Такая невинная и в то же время решительная, так сильно любит. Мой друг Дэвид Селзник думал, что я идеально подошла бы для этой роли. Ну, вы знаете, его брат Майрон...» Папин киноагент. «Продал права Парамаунт за 150 тысяч долларов», — вставил Купер, наколов на вилку кусочек Росбифа. Ел он по-европейски, держа вилку в левой руке. «Невероятно, но факт. Извините, что перебил Ингрид». Она снова коснулась его руки. «Невероятно, вы правы, но книга стоит того». «И что же, будете вы Марии?» — спросил доктор Эрера. Она пустила глаза. «Вы, доктор, я пробовалась на роль, но Сэм Вуд, режиссёр, заменивший мистера де Милля, решил, что я слишком высокая, слишком старая, и попа у меня широковата, чтобы бегать весь фильм в штанишках». «Ерунда это, сеньора Бергман», — сказал Патчи, и Барлусия, подняв бокал как для тоста. «Ваша попа — произведение искусства, дар божий для ценителей прекрасного во всём мире». «Спасибо, сеньора Барлусия», — с улыбкой сказала Бергман. «Но мой муж соглашается с Самым Вудом. Как бы то ни было, роль мне не дали. Её получила Вера Зорина, балерина». «Несмотря на мои протесты», — сказал вошедший Хемингуэй. «Но дело ещё не кончено. Я ещё не закончил с Парамаунт, дочка. Ты будешь Марией!» Он обвёл взглядом Джая Лаиста доктора и меня. «Потому Ингрид с Купом и приехали ко мне тайно, в случае чего они будут всё отрицать. У нас тайный сговор с целью правильно подобрать актёров для этого чертового фильма. Я с самого начала знал, что Робертом Джорданом будет Куп, а дочка должна стать Марией». «Но они уже начали съёмки, папа», — заметила Бергман. «В прошлом апреле в Сьерра-Неваде». Купер поднял длинный палец, привлекая к себе внимание. Только фоновые и боевые сцены. В декабре они, по слухам, работали сверхурочно, по колено в снегу, чтобы заснять, как бомбят Эль Сордо. Выпросили у воздушных сил эскадрилью бомбардировщиков. Сидят они, значит, в воскресенье, ждут, отморозили себе все как есть, и тут им сообщают, что самолетов не будет. А если вдруг какие-то прилетят, пусть скорее прячутся. Дело было 7 декабря пояснила Гелхерн мне, Гесту и доктору, как самым тупым. «А помнишь, Ингрид, наш разговор два года назад в Сан-Франциско? Я первая тебя рекомендовала на эту роль, задолго до того, как Эрнес сказал это в лайф. До того ещё, как мы с ним поженились, помнишь, дорогой? Книгу я читала на Рексе, когда ехала из Италии. Ингрид тоже там была и носила свою малютку на спине, как бегущая от немцев крестьянка. «Потом я увидела тебя в этом фильме с Лесли Говардом». «Интермеца», — сказала Бергман. «Да-да», — и сказала Эрнесту, — «вот она, Мария твоя». «Так будет кто-нибудь слушать, что у меня написано? Или нет?» — спросил Хемингуэй, сев на место. Все притихли. Бергман поставила бокал и сказала. «Мы слушаем». Автор открыл книгу и довольно монотонно прочёл. Её зубы поблескивали белизной на смуглом лице, кожа и глаза были одинакового золотисто-каштанового оттенка. Скулы у неё были широкие, глаза весёлые, губы полные, линия рта прямая. Каштановые волосы золотились, как спелая пшеница, сожжённая солнцем, но они были подстрижены совсем коротко, чуть длиннее меха на бобровой шкурке. «Вот, надо коротко дочка, чтобы уши были видны». Бергман запустила пальцы в свою густую гриву. «Найду лучшего в Голливуде парикмахера, чтобы меня подстриг, а потом скажу, что стриглась сама, кухонными ножницами». Все вежливо посмеялись. Она снова склонила голову, застенчиво, почти смиренно. Этот жест выглядел наигранным и невинным одновременно. Но роль получила Вера Зорина, и я ей желаю удачи. Вам, мистер Купер, конечно, тоже. А мне на днях предложили другую роль в «Касабланке», и я как раз еду на съёмки. «Не опасно ли это?» — спросил я. «Немцы контролируют весь тот регион». Все, кроме меня, опять засмеялись. «Фильм будут снимать в Голливуде, мистер Локас. Теперь Бергман тронула за руку меня, улыбаясь дружески, без насмешки. «Сценарий ещё никто не читал, но говорят, что самой дальней точкой у нас будет аэропорт Бёрбанг». «А кто играет главного героя, мисс Бергман?» — спросил Гест. «Предполагали, что Рональд Рейган, но остановились на Хэмфри Богарте. «И как он тебе?» — спросила Гелхорн. Бергман снова потупилась. «Если честно, я в ужасе». «Говорят, он очень замкнут, очень требователен к партнёрам и большой интеллектуал», — она улыбнулась Куперу. «Вот с вами бы я охотно поцеловалась на камеру», — он улыбнулся в ответ. «Ты Мария, дочка», — проворчал Хемингуэй, будто ревнуя к растущей близости между двумя актёрами. Он нацарапал что-то на титульном листе и передал книгу ей. Она прочла, и лучезарно, с повлажневшими глазами улыбнулась ему. «Можно я вслух прочту, папа?» «Читай», — буркнул он. «Ингрид Бергман, живой Марии. Спасибо, спасибо. Для меня это ценнее, чем сама роль». «Ты получишь эту роль, дочка», — сказал он и гаркнул в сторону кухни. «Рамон, где десерт, черт возьми?» За кофе и Бренди разговор перешел на войну и военачальников. Гелхорн сказала, что в середине и конце 30-х жила в Германии, и что омерзительней нацистов нет никого, как на улицах, так и в правительстве. Патчи рядом с ней заявил, помахивая рюмкой, что Гитлер — пута, марикон, трус, и что война кончится к Рождеству. Доктор Эреро Сотолонго справа от меня мягко заметил, что произойдет это, возможно, не к этому Рождеству и даже не к будущему. Уинстон Гест взял еще кусок лимонного пирога и мнения своего не высказал. Гэри Купер полагал, что настоящий наш враг — Япония. Пёрл-Харбор в конце концов разбомбили не немцы, а джапы. Хемингуэй буквально взревел. «Видишь, дочка, почему с Купом невозможно говорить о политике? Он правее самого от Тилы». «И такой вот парень будет играть моего Роберта Джордана, который жертвует всем, чтобы сражаться с фашистами в составе бригады Линкольна». С этими словами он улыбнулся Куперу. «Но я его люблю, и писал Джордана, можно сказать, с него. Пусть себе играет, а о политике мы говорить не будем». Купер оцалютовал ему кофейной чашкой и спросил. «Вы дружны с Элина Рузвельт, не так ли, Марти?» Она, пожав плечами, кивнула. «Были вы с Эрнестом в Белом доме после начала войны? Как Рузвельты это выдерживают?» Ему с резким смехом ответил Хемингуэй. «Марти встречается с Элинар то и дело, но с его президентским величеством в Касабланка мы в последний раз обедали летом 37-го на показе земли Испании». «Касабланка. Белый дом. Испанский». Все ждали продолжения. Бергман облокотилась на стол, уперлась подбородком в сплетенные пальцы. «Кормят там ужасно!» Марти подзакусила в аэропорту сэндвичами и нас тоже предупредила. «Июль! В Белом доме парилка! За столом все потеют, как свиньи! Обстановка, как в занюханном отеле! Потертые ковры, пружинные подушки, пыльные занавески! Ну, скажи, Март, что я не преувеличиваю!» «Все верно. Эленор ничем этим не занимается. Президент вообще ничего не замечает. А их шеф-повара надо бы расстрелять». «А люди, которые там присутствовали?» спросила Бергман, тщательно выговаривая слова. Выпитое начинало сказываться. «Мне понравились Эленор и Гарри Хопкинс». Гарлет Ллойд Хопкинс занимал многие посты в правительстве США, в том числе министра торговли, советник президента. Будь Хопкинс президентом, а Эллинор министром обороны, мы и правда могли бы закончить войну к Рождеству. «А что президент?» — своим вкрадчивым голосом спросил Купер. «Но ты ж его видел, Куп. Бесполый какой-то, да?» — на старуху смахивает. «На старую светскую даму с гарвардским акцентом. И вся эта суетня, когда его вкатывают и выкатывают, на одно это полдня уходит». Меня это, признаться, шокировало. Все знали, что президент у нас инвалид, но вслух об этом не говорили, если вообще помнили. В киновыпусках новостей его коляску никогда не показывали. «Хотя какого чёрта?» — добавил Хемингуэй. «Мы все за него, против морального калеки Гитлера, правильно?» Все хором поддержали его, а он подлил нам бренди, не спрашивая, хотим мы того или нет. С политикой ещё не покончили. Доктор Эррера хотел бы знать, каков Адольф Гитлер на самом деле. «Я снималась в нескольких немецких фильмах», — робко сказала Бергман. «В 38-м, когда была беременна, и Карл Фрёлих водил меня на одно из нацистских сборищ в Берлине. Ну, вы знаете, огромный стадион, прожекторы, факелы, оркестры, штурмовики в касках». А в центре этого организованного безумия Китлер сияет и приветствует всех этим своим жестом. «Зикхаль!» Она сделала паузу, заполненную треском цикаты ночными птицами. Когда она стала продолжать, я расслышал легкую фальшивую нотку. «Все вокруг тоже вскидывают руки, как нанятые, а я просто смотрю. С Карлом чуть припадок не сделался, и Инга шепчет он мне, «Вы не приветствуете фюрера!» «А зачем, — отвечаю я, — вы без меня отлично справляетесь?» Она опустила свои длинные ресницы под общий смех. Её щёки порозовели. «В том-то и дело, дочка», — сказал Хемингуэй, обнимая её за плечи. «Вот почему ты должна быть Марией». Я потихоньку пил кофе. Было интересно наблюдать, как Бергман плавно перешла к актёрской игре. Я был уверен, что она приврала насчет инцидента на стадионе, но не совсем понимал, для чего это ей. Похоже, только четверо из нас живут в реальном мире: Уинстон-Гест, доктор Эреро Сото Лонго, Патчи Барлусия и я. Хемингуэ и Гелхорн придумывают сюжеты, Бергман и Купер разыгрывают придуманное. Тут я чуть было не засмеялся: Кто бы говорил, я сам здесь, под вымышленным предлогом. Шпион, зарабатывающий на жизнь враньем, притворством, а когда надо, то и убийством. Значит, реально из нас шести только трое. Врач, спортсмен и миллионер. Остальные — только видимость, тени, силуэты вроде индонезийских теневых марионеток, ломающихся за тонкой ширмой на потеху толпе». Хемингуэй откупорил ещё бутылку вина, четвёртую за вечер, считая Бренди, и предложил насладиться ей на террасе. Бергман, взглянув на часы, воскликнула, что уже почти полночь, ей надо в отель. Завтра рано утром она вылетает через Майами в Лос-Анджелес на встречу с Майклом Кёртисом, режиссёром Касабланки. И с костюмами надо будет определиться, хотя съёмки начнутся не раньше, чем через месяц. За этим последовал вихрь объятий и поцелуев на передней террасе. Бергман сокрушалась, что не будет играть в поком звонит колокол». Хемингуэй упрямо твердил, что играть она будет. Затем Хуан, чёрный шофёр, открыл ей заднюю дверь чёрного Линкольна, и она отбыла, а мы все пошли на террасу за домом. Я хотел извиниться и ретироваться к себе, но Хемингуэй уже мне налил. Мы сидели в удобных креслах, нас окутывала ночная прохлада, светили звёзды, вдали виднелись огни гаваны. «Прелестная женщина», — сказал Пачи и Барлуси. «Кто этот Линстром, Эрнестина и почему у неё другая фамилия?» «Муж у нее врач, Петтер, через два Т. По крайней мере, в Швеции был врачом. Тут ему надо ещё диплом подтвердить, пройти аккредитацию, или как это там называется. В Рочестере по месту жительства, она миссис Петтер Линдстром, а в кино пользуется девичьей фамилией. «Мы познакомились с ним на обеде в Сан-Франциско два года назад», — сказала Гелхорн, резко мотнув головой, когда муж предложил ей ещё вина. «Очень приятный человек». Хемингуэй буркнул что-то. «А я рад, что наконец-то познакомился с ней», — произнёс Купер. Жаль, что Сэм Вуд выбрал Зорину, а не Ингрид. Мистер Голдвин, правда, тоже не хотел уступать меня Парамаунт, даже и временно. «Уступать?» — повторил я. Купер, в отличие от Хемингуэя, чувствовал себя вполне непринужденно в дорогом костюме и шёлковом галстуке. У Хемингуэя вид был помятый, а Купер в конце вечера выглядел таким же свеженьким и наглаженным, как и в начале. За ужином я не раз замечал, как Гелхорн посматривает сначала на него, а после — на мужа. «Да, мистер Лукас», — ответил он вежливо. Он сидел рядом со мной, и на меня слегка повеяло мылом, одеколоном, лосьоном для бритья. Кинобизнес — это нечто вроде рабства до гражданской войны или бейсбольной премьер-лиги сегодня. У нас железный контракт со своими студиями, и на другой студии мы работать не можем, если нас не сдадут туда на прокат. В моем случае Сэм Голдвин пошел на сделку с парамаунт, в основном благодаря Эрнесту, который наставил в прессе, что эту роль должен играть я». «Если это сделка, то Голдвин должен был что-то взамен получить», — сказал Уинстон Гест. Мистер Голдвин поставил условием, что Сэм Вуд, заменивший Демилля как режиссёр «Колокола», снимет меня в фильме про бейсбол. «Когда же начнутся съёмки, сеньор Купер?» — спросил доктор Эррера. «Фильм уже сняли, доктор. Мистер Голдвин хотел закончить его, прежде чем я уйду в парамаунт. Он скоро выйдет. Называется «Гордость Янкиз». Я там играю Лу Геррига». «Лу Геррига, надо же!» — вскричал Патчи. «Но вы ведь не левша, сеньор Купер!» «Да, меня пытались переучить, но смотрелось это, боюсь, весьма неуклюже. Бейсболист из меня вообще так себе. Может, они как-то это подредактируют?» Я находил, что на Лу Геррига он не слишком похож. За карьерой Геррига я следил с самого его прихода в Янкис в 25-м году. Слушал в 32-м репортаж по радио, когда он забил 4 хоумрана подряд за одну игру. За свои 17 лет в Янкис железный конь провел 2130 матчей и ушел из бейсбола, имея на счету показатель отбивания 340, 493 хоумрана и 1990 пробежек. 4 июля 1939 года я использовал первый за 4 года отпуск, чтобы съездить в Нью-Йорк на его прощальный матч. Целых 8 долларов выложил за билет. Герик умер всего год назад, в июне 41-го, ему было 37. Хватает же у кого-то наглости изображать такого человека в кино. Купер, словно прочитав мои мысли, пожал плечами. Я, вероятно, плохо годился на эту роль, но миссис Герик была очень мила со мной, я провел много времени с крошкой Рут и другими детьми шикнул Хемингуэй. В наставшей тишине слышались цикады, одинокая машина на нижнем шоссе, музыка и смех из соседнего дома. «Этот ублюдок Стейнхарт закатил вечеринку, хотя я предупреждал». «Эрнест, пожалуйста», — сказала Гелхорн. «Будет война, Эрнесто? спросил по-испански Патчи. «Си, Патчи, будет война. Рене, пищило». Пенис, испанский сленг. «Тащите оружие и боезапас!» «Я иду спать», — Гелхорн поцеловала Купера в щёку. «До завтра, Куп. Спокойной ночи, джентльмены». Бой Рене и Хосе Эреро, садовник, отвечавший также за боевых петухов, которого Хемингуэй представил мне как печило, вынесли из дома ящики и длинные бамбуковые шесты. «Поздно уже», — сказал я, отставив бокал. «Я, пожалуй...» «Ерунда, Лукас! У нас каждый боец на счету! Выбирай оружие!» Купер, Гест и Патчи уже поснимали пиджаки и закатали рукава. Доктор, взглянув на меня, тоже снял пиджак и аккуратно повесил на спинку стула. Я сделал то же самое. Боеприпасы состояли из двух ящиков с пиротехникой. Сигнальные ракеты, шутихи, вишневые и вонючие бомбочки... Колеса. Патчи сунул мне ракету с коротким запалом и показал на шест. «И запускать лучше с него, сеньор Лукас». «Зажигалки у всех есть?» — спросил Хемингуэй. Они были у меня и у Купера. «У вас давняя вражда, Эрнест?» — спросил актёр, безуспешно сдерживая улыбку. «Достаточно давняя». Из дома к северо-востоку от нас неслись звуки фортепиано и смех. Это было единственное, кроме нашего, большое здание на холме. Оно стояло чуть ниже хамингуэевского дома и было старше и внушительнее, судя по сиянию электрических огней, шпилем и крыльям в стиле Арнуво. «Патчи, Вулфер и доктор знают, что делать!» Хамингуэй присев на корточки у края террасы, рисовал пальцем на влажной земле что-то вроде схемы футбольного матча. Без пиджака, галстука и воротничка ему определённо стало свободнее. Мы тоже присели, собравшись в тесный кружок. «Заходим вот отсюда, из-за деревьев, в Куб. Это вот Финка, это усадьба Стейнхарта. Пересекаем вражескую границу вот здесь, где ограда. Идите, пригнувшись, пока мы не перелезем. Без моей команды не стрелять, а как с командою разнесем его суаре к чертям». «Ты против его званых ужинов, Эрнест?» поднял бровь Купер. «Я его предупреждал. Набивайте карманы». Мы загрузились боеприпасами. гесты патчи повесили через плечо, как патронташи и гирлянды шутих. С Хемингуэем во главе мы двинулись через сад, через поле, через низкую каменную ограду и через рощицу, отделявшую нас от веселья в соседском доме. Я понимал, что это просто игра, но мои надпочечники не желали этого слушать и вырабатывали адреналин почем зря. Сердце колотилось... Время замедлило ход, органы чувства работали в усиленном режиме, как при участии в настоящей боевой операции. Хамингуэй придержал проволоку, чтобы мы пролезли под ней. «Как отстреляемся? Будьте на чеку!» — проинструктировал он. «Стейнхард может собак спустить, а то и с дробовиком выйти». «Мадре де диос!» — прошептал доктор Эррера. «Матерь Божья! Испанский!» Хемингуэй снова шёл впереди. Я отметил, как охотно мы предоставляем ему роль лидера и как охотно он её исполняет. Мы поднялись на пригорок сквозь редеющую рощицу Манго, пересекли вспаханное поле и пригнулись под очередной загородкой. Нам до пояса. На вид ей было не меньше ста лет. «Ещё двадцать метров!» — прошептал Хемингуэй. «Обойдём слева, чтобы жахнуть прямой наводкой по террасе и столовой. Куп за мной, Вулфер следующий, потом доктор, потом Патчи, Лукас замыкает. Отступаем в произвольном порядке, я прикрываю отход». Купер улыбался, Гест раскраснелся, Патчи скалился в темноте. Доктор, качая головой, произнёс. «У тебя давление повысится, Эрнастина». Хамингуэй с кошачьей ловкостью перелез через стенку и стал подниматься к дому. Мы заняли позиции в сорняках, метрах в пятнадцати ниже ярко освещённой террасы Стейнхарта, куда выходили стеклянные двери столовой. Хемингуэй подал знак «заряжать». Я повернулся к цели спиной, не собираясь пулять сжигательными снарядами по одному из видных граждан Гаваны. В этот момент я заметил какое-то движение слева, за оградой, которую Хемингуэй во время нашей экскурсии назвал «свиной стенкой». В лагере Икс нас учили, что в темноте не надо смотреть туда, где предположительно находится враг, в упор. Периферийное зрение работает лучше. Именно так я засёк человеческую фигуру, которая на миг заслонила огни Гаваны. Некто в чёрном обходил нас с левого фланга, держа в руке что-то слишком тонкое для бамбукового шеста. Блеснуло стекло. Винтовка с оптическим прицелом, направленная прямо на нас. На Хемингуэя. «Огонь!» Хемингуэй встал, поджёг вставленную в бамбук к ракету своей золотой зажигалкой и пальнул прямо в дверь столовой. Патчи выстрелил следом, Гест выпустил длинную очередь шутих, Купер метнул на террасу вишнёвую бомбу. Направленная в воздух ракета доктора влетела в открытое окно третьего этажа и взорвалась где-то в доме. Хемингуэй перезарядил и выстрелил снова. Ракеты, рассыпающиеся во время фейерверка на сотни звёзд в небе, рвались, полыхая серой магнезией. В доме слышались крики и звон разбитой посуды. Фортепьяно умолкло. Я не переставал следить краем глаза за фигурой позади свиной стенки. В прицеле отразилась россыпь вишнёвых искр. Ругая себя за то, что не взял пистолет или нож посерьезней, я вставил свою ракету в бамбоковый стебель и выстрелил в сторону снайпера. Ракета ушла вверх и взорвалась в ветвях манго. Я зарядил другую и побежал к изгороди, стараясь держаться между стрелком и хемингуэем. «Лукас!» — крикнул он сзади. «Какого черта ты?» Я все бежал, продираясь сквозь кукурузу и помидоры. Что-то прожужжало мимо левого уха. Я метнул вишнёвую бомбу, раскрыл левой рукой складной нож, перескочил через изгородь, бросил бамбук и присел с ножом наготове. Никого. Только травы колышатся на пути к шоссе. Я побежал было туда и тут же залёг. Сзади стреляли. Пальнули дважды. Из дробовика. Слышались также крики и истерический лай больших собак, доберманов, скорее всего. Собаки затихли, когда их спустили с цепи, и завелись снова после нового ракетного залпа. Пробежав всего секунду, я снова перескочил через ограду и побежал на полусогнутых границ обеих усадеб. Ружьё громохнуло снова. Целили высоко, поверх наших голов, или непосредственно в финку. У проволочной изгороди виднелись скрюченные фигуры. На террасе зажглись два прожектора. Рванула ещё одна вишнёвая бомба. «Штоп тебя, Хемингуэй!» — кричали сверху. «Не смешно, между прочим!» Снова грянули два ствола. Дробь дырявила листья манго над нашими головами. «Уходим! Уходим!» — говорил Хемингуэй, хлопая по спине другой силуэт. Гэст дышал тяжело, но в гору потрусил бодро. В темноте белела усмешка Купера. Он порвал штанину на колени, испачкал грязью или кровью рубашку, но тоже передвигался быстро. И бар -Лусия помогал бежать доктору. Хемингуэй сгреб меня за шиворот. Что ты творишь, Лукас? Почему стрелял не в ту сторону? Я отцепил его руку. Доберманы мчались за нами, ломая подлесок. "Беги!" крикнул он. Набегу я оглянулся. Он достал из кармана брюк кусок сырого мяса и кинул собакам. Потом приспокойно поджёг последнюю вишнёвую бомбу и не спеша побежал следом. Дальше пограничной черты. Стейнхарт и его гости нас не преследовали. Собак отозвали. Покричали ещё немного, и рояль заиграл опять. Купер, доктор, Патчи, Гест и Хемингуэй, упав в свои кресла на террасе, смеялись и гомонили. Купер поранил руку о проволоку, Хемингуэй принёс бинт и виски. Сначала щедро полил на рану, потом дал выпить актёру. Я постоял немного у края террасы, глядя в сторону дороги. Всё было тихо. Никакого движения. Я забрал свой пиджак и пожелал всем спокойной ночи. Купер потряс мне руку, извинившись за бинт. «Рад был познакомиться, боевой товарищ», — сказал он. «Взаимно». «Спокойной ночи, мистер Лукас», — откликнулся гест. «Скоро, полагаю, увидимся на пилар». Доктор, ещё не отдышавшийся, поклонился, падче с улыбкой стиснул моё плечо. «Виски на пассажок, Лукас?» — спросил Хемингуэй без улыбки. «Нет, спасибо за ужин». У себя во флигеле я переоделся во всё тёмное, достал из сумки фонарик и пошёл потихоньку к свиной загородке, а после к дороге. На мокрой траве у обочины недавно стояла машина. На кустах были поломаны ветки. В загородке поблёскивала в грязи единственная медная гильза 30.06, отстрелянная тоже недавно. Я вернулся на Финку и снова встал так, чтобы свет с террасы не доставал до меня. Купер тоже распрощался и ушёл спать, и Барлусия увёз доктора на красном двухместном родстере. За ними на Кадиллаке отправился гест. Через двадцать минут свет погас. Я затаился в манговой роще у гостевого дома, прислушиваясь к звукам тропической ночи. Сначала думал об актёрах, писателях и мальчиковых играх, потом вообще перестал думать и только слушал. Спать я лёг незадолго до рассвета.